судов на рейде, обоясь подниматься вверх по Темзе, моряки направились к берегам Эссекса, Гарвичу, Олтону и Клэктону, а потом к Фаулнессу и Шубери, где забирали на борт пассажиров. суда стояли в большом серповидном заливе, берега которого терялись в тумане у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 И Гамбургом. Вдоль всего берега до Блэк Уатера толпились лодки, лодочники торговались с пассажирами, стоявшими на взморье, и так почти до самого Молдона. А мили за две от берега стояла, одетая в броню судно, почти совсем погруженная в воду, как показалось брату. Это был миноносец, сын грома.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 сигнальные флажки. Клубы дыма вырывались из его труб. Некоторые из пассажиров уверяли, что пальба доносится из шубери пока не стало ясно, что канонада приближается. Далеко, на юго-востоке, в море показались мачты трех броненосцев, окутанных черным дымом. Но внимание брата Отвлекла отдаленная орудийная пальба на юге. Ему показалось, что он увидел в тумане поднимающийся столб дыма. Пароходик заработал колесами, не двинулся к востоку от длинной, изогнутой линии судов. А низкий берег Эссекса уже оделся голубоватой дымкой, когда появился марсианин. А Маленький,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 Облескивающую илистую отмель, которая казалась висела между небом и морем. Все они шли прямо в море, как будто намереваясь помешать отплытию судов, собравшихся между Фаунесом и Нейзом. Несмотря на усиленное пыхтение машины и на бугры пены за колесами, пароходик очень медленно уходил от приближавшейся опасности. Взглянув на северо-запад,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 Носец все еще боролся. Руль, по-видимому, был не поврежден, и машины работали. Он шел прямо на второго марсианина и находился в стоярдах ярдах от него, когда тот направил на сына Грома тепловой луч. Палуба и трубы с грохотом взлетели вверх среди ослепительного пламени.